Когда все разошлись, я еду вас смог доковылять с помощью Константина до походной раскладушки, ставшей тут же в комнате за ширмой. Американцы время от времени щупали оборону вокруг авиабазы, два раза вылавливали и диверсантов. Поэтому Джипер всё время приходилось сидеть в бункере. Через полчаса ушёл вызванный адъютантом врач сделавший сразу два болючих укола. Боль мало-помалу стихла. Странно. Но после упомянутой грековым особенности местного калимета, мне вдруг ясно увиделся журавлиный калин. Вытянувшийся на десятах добрых метров в осеннем небе. Это было давно, ещё в детстве. Отец тогда только-только перевёз нас с мамой на новое место службы под Кишенёв. Журавли летели на юг, но совершенно молча. Тогда самой большой тайной было именно это величавое молчание, которого я до сего дня так и не смог разгадать. Россия, 4 октября 2011 года. 22:34 по местному времени. Центральный участок сибирской оккупационной зоны. Юго-восточный Салаир. реликтовый пещерный комплекс в районе горы Пихтовой примерно 638 км от ближайшего населённого пункта и около 580 м над уровнем моря район постоянного базирования партизанского отряда Антон Робша Варламов опасная рутина и старая знакомая Солнечный свет стал каким-то тусклым, утренний туман, рассеявшись, забрал с собой всю серость с неба, и оно опять стало бледно-голубым. Северо-восточный ветер принёс уже ставший привычным запах гари. Это амеры выжигали участки тайги, изгоняли к предместям Кемерово строительную технику. Видимо, помимо базы, собирались строить ещё что-то. Но без разведки пока трудно сказать, что ли по конкретно. Заготовки пищи шли трудно. Буганые часто мярт обстрелами зверё разбегалась. Сети, привезённые Черновым, часто приходили из глубоких проток полупустыми. Обычно скапливавшаяся там сонная рыба, словно оправдуя поговорку, уходила под коряги, не желая попадать в котёл к людям. За последние 10 дней умерло шестеро тяжело раненых, но все они были из эвакуированных, пока на новом месте удалось обойтись без боевых потерь. Лесник оказался действительно очень полезным бойцом. С его знанием местности, всяких лечебных и съедобных трав до корней, отвердная смерть Лера и её помощница Аня Вера поставили на ноги троих вполне толковых ребят. Теперь Потери, понесённые в результате памятного рывка в нынешнее укрывалишще отряда, удалось хоть отчасти компенсировать. Всего мне удалось сформировать три боевых группы, не считая моей, так хорошо показавшей себя во время налёта на командный центр управления американцев. Старые больные дурь и всякие вредные идеики, проросшие ещё со времён начальства Некрасова, мало-помалу изживём. Но времени для нанесения удара по базе совершенно не хватало. С каждым часом американцы укрепляют оборону, осваиваются на новом месте и привыкают к местным условиям. Нанести внезапный удар имеющимися силами и так будет непросто, а ещё через месяц и вообще невозможно. Даже если пойти на полный отказ от вариантов отхода, с места акции. Всего в боевых группах сейчас по пять бойцов, но реально я все еще могу в какой-то степени спокойно положиться лишь на тех, с кем громил Амеровский штаб. Налет на базу хоть и стал чем-то вроде идеи фикс, но не затмил другие нужды, не менее важные для выживания и работы отряда. Две из трех групп я по согласованию с Лерой ориентировал строго на должные начаться уже завтра рейды за медикаментами и обмундированием. Грядущие холода вполне способны парализовать работу отряда. Поэтому первая группа, состоящая из ребят более молодых и выносливых, сейчас щупала восточные отроги Салаира с тем, чтобы выйти на маршруты снабжения наёмничьих аутпостов. Также по отрывочным данным радиоперехвата удалось нащупать примерную структуру передовых баз, как амеры называют небольшие укреплённые пункты, по своим боевым свойствам и функциям идентичные нашим блокпостам. Всего нам известно о трёх крупных аутпостах. Ginger Alpha на севере этот разместился на месте турбазы в районе горы Золотой. Второй Ginger Bravo Южный предместье уничтоженного ныне Новокузнецка и самый новый Джинжер-Харли на северо-восточнее новой переправы через Стонь. Амеры навели собственную переправу, сейчас строят дорогу. Наёмники там появились только после известных событий. Видимо, новые хозяева опасаясь за свои инвестиции, решили подстраховаться. Думаю, что не стоит с нашими возможностями соваться непосредственно на один из трех означенных блокпостов. Местность связана вполне сносной дорожной инфраструктурой и нападимый там на какой-то конвой раздавят. По опыту знаю, что сеть крупных блокпостов обеспечивается несколькими более мелкими временно-постоянными кордонами. Думаю... Это дополз взвод наёмников с лёгким стрелковым вооружением и несколькими джипами, оборудованных чем-то потяжелее. Как правило, это единый либо крупнокалиберный пулемёт, может быть, автоматический гранатомёт. На тут вполне можно будет реализоваться и может быть кормиться так некоторое время. Но без информации, когда и что повезут, Есть серьезный риск с боем взять на савлю, скажем, груз фаянсовых изделий или железного профиля. Ах, как мне, кстати, молчит Матинелли. Неожиданно мой взгляд зацепился за мерно колышущуюся не в такт ветру еловую ветку. Руки уже подносили автомат к плечу, когда я невольно прервал движение и снова замер. Под Стоял молодой, уже подросший за лето олененок. Голенастость почти полностью ушла, но глаза все еще блестели от любопытства. Перебирая губами, зверь жевал листья кустарника, прятая нервно ухом, отчего слегка задевал колючую ветку дерева. Раз тут этот углевый телок, то людей рядом точно нет. Я сижу неподвижно уже почти двадцать минут. Из-за этого времени ветер переменился два раза. Зверь бы точно почуял человека, даже самого осторожного. Меня лень не чувствовал только потому, что ход в толщу горы уходил почти вертикально вниз, сужаясь до такой степени, что метров 5 приходилось ползти, а потом снова карабкаться по естественным выступам в породе. Воздух из пещер не выходил тут наружу. В норе всегда пахло сырым камнем и гнилыми листьями, случайно заносимыми ветром. На этом фоне человеческий запах ощущался не так сильно. Не случайно я завёл традицию, чтобы замыкающий всегда держал у ухода, через который группа вошла, с поверхности. Если враг идёт по пятам, то непременно проявит себя. Захочет проверить лаз или расставить метки, или, может быть, какие-то датчики слежения. Пока эта мера предосторожности и не дала результатов, что, по моему убеждению, тоже хорошо. Однако по поводу подготовки туристов я никогда иллюзий не питал. Играть в войну — это далеко не то же самое, что реально воевать. Вспомнилась первая неделя — После того, как мы с ребятами и лесником Черновым вернулись в новую базу отряда, Саррик тогда сразу же ушёл в лес, взяв с помощники двоих совсем ещё молоденьких девчушек. Они, видимо, попали в отряд случайно. Поехали за компанию со своими молодыми людьми, так сказать, отдохнуть на природе. Можно сказать, что им очень сильно везло. Сначала Они выжили в первые дни войны, и в последующее непростое время, когда в отряде верховодил предатель Красноф, потом Лера привлекла их к уходу за раненными и в боях им участвовать не довелось. И вот теперь опять удача. Старик брал девушек с собой в качестве заготовителей провизии и всяких лечебных корешков. Я только радовался такому повороту событий. всегда стремляюсь оградить детей, и особенно девушек, от участия в боях. Нет, это не попречение моей жалостливости к слабым и беззащитным. Просто в случае с девушками им легче всего ожесточиться, потерять чувство меры. Из опыта я знаю, что женщины-подростки чаще воюют лучше зрелых мужиков. Они жёстче, изобразительный острок в ситуациях, но у этих качеств есть и неприятный довесок. Раз попробовав на вкус убийство врага, женщины и дети уже не могут остановиться. Откуда проистекает боевая истерия, психоз? Поэтому я старался, чтобы эта часть личного состава входила в боевые действия постепенно. чтобы пролитая собственнаручно кровь от нетая в бою жизни не легли на психику тяжким грузом само собой было много обид когда вопреки ходатайства махоровки саблена я снял с боевого одежуства всех кто был моложе 16 или имел сички редкое исключение сделал лишь для Ирины и девушки с красивым именем Нинель Последняя, несмотря на экзотическое имя, была с виду совершенно славянского типа, в противоположность смуглокожей миниатюрной черноволосой Ире. На себе девушка рассказала, что имя досталось ей в наследство от какой-то бабушки с материнской стороны. И впрямь, глядя на коротко обрезанные, светло-русые волосы, курносый нос, высокие крупные скулы и удивительно темного колера, голубые глаза, мне скорее приходило на ум что-то простое, типа Дарья или Ольга. Ничем выдающимся Нинель не владела, однако обладала отличными бойцовскими качествами. Она хорошо знала пять систем автоматов, включая наш калаш, американские винтовки «Скар» и «М-16», а также германские «Скар». МП-5 и Ж-36. Хорошо разбиралась в пулемётах и на зубок цитировала российское военное нставление вплоть до устава гарнизонно-караульной службы. Вообще, оказалось, что неожиданно для себя я обрёл ещё одного или точнее одну вменяемую помощницу. В долгой, довольно беседе по душам девушка рассказывала что долгое время работала в каком-то частном новосибирском тире. Там и набралась, я не особо поверил, однако в душу лесть не стал. Слишком муж ценными навыками обладала Нинель как солдат. Поэтому в тот же день она получила звание сержанта и должность инструктора по боевой подготовке. От боевых Её всё же пришлось на время отстранить. И я с удовольствием отметил, что девушка не проявила ожидаемого раздражения. Как только из общей массы оборонных и усталых людей, ещё толком не осознавших, что они вспаслись, нам с Лерой удалось сформировать некое подобие организованного воинского подразделения, я поручил Нинель занятия с новобранцами. Всё как будто было 80 лет назад время в осаде тянется словно патока